Возле трактира «Косоглазый бык» стояла повозка на больших колесах. По бокам ее были нарисованы актерские маски. Но черную кобылу сегодня не нарядили, как обычно, в цветную сбрую и не приделали султан из розовых перьев фламинго. Актеры в спешке складывали вещи. Вечером, после смерти Фабия, п р и т е р и а н ц ы привели сюда изгнанников и потребовали, чтобы они, согласно приказу, оставили Рим еще ночью. С помощью вина им удалось отложить отъезд до утра. Ночь актеры провели в молчании. Валюмния проплакала всю ночь. Изгнание ее не пугало, ей было жаль Фабия. Валюмния с гравом укладывали вещи на повозку, Остальные подносили их. Центурия претерианцев глазила на отъезжающих актеров, а их Центурион, широко расставив ноги, помахивал плеткой и кричал. «Давай, бери д да о работай же, вы давно уже должны были убраться». «Замолчи, с т р а х а л ю т ворчит Валюбния. «Итак, последний мешок», – объявляет Муран. «Садись в дорогу», – кричит Центурион. Валюмния не обращает на него внимания. «А что же с Квериной, люди добрые?» – обращается она ко всем. «Ведь ее не приговорили к изгнанию, она может остаться в Риме», – заметила Памфила, пришедшая проститься с труппой. Валюмния бросила на девушку уничтожающий взгляд. «Мы не можем оставить ее одну». «Возьмем ее с собой», – сказал Мнестер. Она девчонка способная, многому уже научилась, и если будет работать, ей легче будет перенести страшный удар судьбы. «С нами ей будет лучше», — поддержал его граф. «Мы заедем за ней в Затиберие», — решил Лукрин. Центурион, услышав это, разорался. Никаких остановок, прямиком к Эскверинским воротам и вон из Рима. Договорились, что Мнестер зайдет за Квериной и приведет ее к Эсквелинским воротам. Кверина привычными движениями вымыла и убрала чашки, разожгла светильник и, как всегда, приготовила белье для штопки. Скавр встал. — Ты далеко? — спросил его Бальб. — Домой, — сказал он и подумал о реке. не лучше ли тебе сегодня остаться у нас? Нет. Возьму лодку и отправлюсь на ловлю. На реке мне будет лучше. Когда он ушел, тишина стала еще тяжелее. Бальб смотрел на Кверинины руки, которые зашивали Паллу. Чистил фитиль в светильнике, сердился, что масло плохое, что потрескивает и чадит. Кверина отложила Паллу, принялась за другую вещь. Это была туника Фабия. Туника из желтого полотна. Она сама красила полотно в желтый цвет. Сама нашивала на него красные кружочки. Они как веселые мишени. Сколько раз он играл в ней безумного санния, над которым так смеялись зрители. Руки у нее задрожали. Туника Фабия. «Ее теперь не надо чинить», Он ее никогда не наденет. Она расплакалась, схватила тунику и убежала с ней в коморку, в их с Фабием коморку. Через тростниковую стенку Бальб слышал плач Кверины. Он разжег светильник и вошел следом за ней. Синеватый свет расползся по коморке. — Выплачься, девочка. Тебе будет легче. То, что случилось, не изменишь. Не бойся ничего. Ведь я с тобой. Ну, поплачь, поплачь. Завтра снова взойдет солнышко. И у нас есть работа, правда? Я доделаю тот фонарь. Ты мне поможешь его повесить, чтобы было больше света. В доме должно быть светло. Ну, спи, я тебя разбужу, когда взойдет солнышко. Он погасил светильник и вышел на цыпочках. Из всего, что он ей говорил, в мозгу запечатлелось только слово «дома». «Дома», «дом», «дом» — это было их слово. Это было святое слово — заклинание. И в нем заключалось все ее счастье. Бальп сидел в кухне, затаив дыхание и напряженно прислушивался. Все плачет, все еще плачет. Это хорошо. Выплачется и уснет. Я завтра не пойду на работу. Пускай поспит подольше. Сон ее подкрепит. Кверина затихла. Она лежала на постели, где каждую ночь спала с любимым. В висках стучала кровь, то быстрее, то медленнее. Кругом была непроглядная тьма. Она слышала тихие шаги Бальба. «Хоть бы он больше не приходил, не надо меня утешать. От этого еще больней. Я хочу тишины». Она утомилась от слез, устала и теперь спит. а Решил Бальб и лег. Ночь была тихая, но обостренные чувства к в е р и н ы улавливали каждый звук. Ночная жизнь не умерла. Она отзывалась из тьмы. Донесся голос пьяницы, распевающего старинную песню. Пение затихало, умирало. В соседнем доме заплакал ребенок. «Ш-ш-ш! Спи, маленький, спи спокойно. Это уже мамин голос». «Нет, это чужой голос. Ах, это твой голос, мой милый. Что это разгоняет тьму?» Она редеет, бледнеет, светлеет. Это уже утро? Это день? Я должна вставать? Приготовлю завтрак? Кому? Не тебе. Петь? Тоже не для тебя. Я жила только для тебя, но тебя нет. Ты не придешь. Я никогда не дождусь тебя. Никогда. Желтая туника с красными кружочками лежит рядом. Кверина сжимает ее в руках, Во рту нее пересохло. Последний раз он надевал ее в т р и в е н и а н е В тот вечер схватили раба. Он что-то украл, и его били плетками. Ра привел от боли. Я плакала. А Фаби меня успокаивал. «Не плачь, девочка, это ничего». Если бы я был на его месте, я бы не кричал. Ведь он не умрет. Боль пройдет, раны заживут – а жизнь останется. Всегда есть ради чего жить, моя милая. Что такое боль? Что такое мучение? Это и есть жизнь. Если, конечно, ты рядом. Если, конечно, ты рядом. Отчаяние сжало ей горло, и она застонала. Но тебя уже нет со мной. Это и есть жизнь. Зачем она мне? Зачем она мне без тебя? Темнота душила, холодный пот выступил у нее на лбу. «Не можешь же ты оставить меня здесь одну, этого ты не можешь!» Слезы снова застилали глаза. Она мяла тунику Фабия, прижимала к губам, чтобы заглушить рыдание. «Мой милый, где ты сейчас? Куда я должна идти, чтобы найти тебя? Ты ждешь меня? Ты тоже не можешь быть счастлив без меня?» Ты сотни раз повторял мне это. Я это знаю. Глаза ее раскрылись и засияли. Мы должны быть вместе. Иначе нельзя. Ни минуты нельзя. Она улыбнулась в темноту, п о г р у ж е н н ы е в мечты, з а х в а ч е н н ы е желанием быть рядом с Милом. Она улыбалась, как ребенок, который через минуту отправится в дорогу, о которой давно мечтал. Она встала. Тихо ступая босыми ногами, как во сне, подошла к полке, пошарила рукой, поискала. Металл обжег ее горячую ладонь. Кверина села на кровать, опустила левую руку. Было немножко больно, но она не вскрикнула. Закрыла глаза. Живая теплота стекала ручейком по ладони к пальцам. Она откинулась на подушку. Пыталась ь Представить лицо Фабия. Ей показалось, что он приближается. Это прекрасно. Видишь, мой милый, скоро я буду с тобой. Она нежно улыбнулась. Густая тьма сомкнулась над ней. Начинала светать. За Исквелинскими воротами актеры ждали Кверину. «Мы должны ее тотчас чем-нибудь занять, чтобы она не думала об этом», а размышляла вслух Валюмния. «Чего они не идут?» в десятый раз переспрашивал Лукрин, не отводя глаз от ворот, в которые въезжали повозки с людьми из деревень, но редко кто выходил из города. Внезапно он увидел Мнестера. Мнестер шел один. «Я так и знал, Кверина из Рима не уйдет». Актер медленно приближался. В руке он держал мешок. Лицо его было мертвенно-бледным. «Что случилось? Говори скорее!» – закричала Валюмния. Он молча развязал узел. «Это передал б а л ь п сказал он глухим, не своим голосом, вытаскивая туники Фабия, маски, грим и его любимый Центункул. «Где Кверина?» – кричала Валюмния. Он молча продолжал вытаскивать вещи из у з л а Цветные Кверинины тряпки для танцев, ленту для волос, сандалии. Валюмния разразилась плачем.